Глава двадцать пятая. Что привело тебя сюда, Матео? Немного поздновато для похода в гости. Я быстро подхожу к двери и заглядываю Доминику за плечо, прокручивая в голове мысли, пытаюсь вспомнить, а потом с ужасом вспоминаю разговор с Шоном на своем первом собрании. Это Матео и Андре из испанской колыбельной. Почему они называют себя испанской колыбельной? Используй воображение. Матео встречается со мной взглядом поверх плеча Доминика, и его губы приподнимаются в усмешке. Он отвечает: «Дела». Доминик стоит прямо, выражая своей позой ярость, а голосом желание защитить. И я отворачиваюсь от смертоносного взгляда Матео. Разве ты не по другую сторону баррикад? – спрашивает Доминик. Плевать на деньги. Проваливай нахрен и лучше больше не попадайся за пределами Флориды, а то плохо кончишь. Вы ее трахаете? – спрашивает м а т е о не обращая внимания на слова Дома. Я думал и сам попробовать. Взгляд Дома выражает угрозу, когда Маттео, забавляясь, заговаривает снова. Киска настолько хороша. Матео весит около ста килограммов. Он мускулистый, а волосы, как и одежда, грязные. Его толстые ноздри раздуваются, а взгляд такой, что внутри у меня все переворачивается, когда в зору предстает нож. о х о т н и ч и й нож длиной минимум пятьдесят сантиметров. Меня охватывает паника. И я судорожно рыскаю взглядом по комнате, пытаясь найти что-то для самообороны, но безуспешно. Я выхожу на лестничную площадку и встаю за Домиником, когда он говорит: «Сесилия детка, вернись в комнату сейчас же». Дверь в другом конце коридора открывается, и оттуда выходит Тобиас. В руке у него точно такой же пистолет. Что откинул Доминик, когда вошел ко мне в комнату. Он с облегчением окидывает меня взглядом, а потом смотрит на Доминика. Как дела, брат? Все под контролем, отвечает Доминик. К слову, о братьях Матео, где сегодня твой? Ты ж его знаешь. Пожимает плечами Матео. Наверное, в клубе. Вообще-то он здесь отдыхает. Говорит Тобиас и кивает себе за плечо. Присоединился бы ты к нему. Я заглядываю Тобиасу за плечо, и он еле заметно качает головой. Я принимаю невозмутимый вид. Не р е а г и р у й черт возьми. В той комнате никого нет, а значит, другая половина испанской колыбельной Андре где-то в моем доме. Все это время. Они находились здесь? Как только эта мысль приходит мне в голову, Тобиас смотрит за мою спину и поднимает пистолет, наведя его чуть выше моего плеча. Подойди ко мне, ровным голосом произносит Тобиас. И я заскакиваю в просвет между двумя дверьми. Тобиас дергает головой, побуждая меня пятиться. И я прижимаюсь спиной к стене, как раз в тот момент, когда на пороге спальни, где я только что стояла, появляется Андре. В его руке нож, похожий на тот, что держит Матео. Меня сковывает страх, когда Андре, по темневшим и глазам, и смотрит на Тобиаса. Ой, г а л я н т е он все же явился! С тошнотворной радостью в голосе замечает Матео. Похоже, я ошибся, безучастно отвечает Тобиас. Не волнуйся, скоро подтянутся остальные, заверяет Матео. Как только он произносит эти слова, в дверь звонят, от чего я холодею. Деньдон, деньдон, деньдон. Матео выкрикивает что-то на испанском, и звон прекращается. Из уважения мы хотели бы попытаться Уладить все, как джентльмены. В качестве приветствия говорит Андре Тобиасу. ц е н ю ваши усилия. Спокойно отвечает Тобиас. Меньшее, что я мог сделать, говорит Андре. В конце концов, это ты привел меня в д е л о И посмотри, чем это для меня обернулось. л е д я н ы м тоном отвечает Тобиас, с презрением смотря на Андре. Какого хрена ты творишь, а н д р е На юге становится скучно, и поэтому ты берешь чёртов контракт, который связан с моими личными интересами. Не самое мудрое решение. Нужные деньги, отвечает он, словно это обычное дело. Полагаю, для него так и есть. Не виню тебя за твой интерес. Глазея на меня, замечает а н д р е Даже смотреть в ее сторону не смей, скользкий ублюдок! – рычит Тобиас. Ты видел, что я могу с этим сделать? – угрожает а н д р е Так что давай без оскорблений. Тобиас! Хриплым голосом шепчу я, когда меня покрывает от страха пот. Мы не размахиваем игрушечными пистолетами. У нас нет дополнительной жизни или денег из монополии. За последний год я видела столько всего, меня столько раз предостерегали, но сейчас понимаю, что все это время меня оберегали, ведь до сих пор опасность представлялась невозможной. Вот чего они старались избежать, и теперь я оказалась в своем худшем кошмаре. Сегодня вечером. Я могу умереть, как и мужчины, которых люблю. Добро пожаловать в реальность. Отпусти ее, и я заплачу тебе в два раза больше, говорит Тобиас Андре. Договорились. Быстро отвечает Матео. Мы примем твои деньги, братан. Андре, предостерегающе говорит Тобиас. Я оглядываюсь и вижу, как ко мне медленно приближается Андре. Нет. Андре останавливается и хищно улыбается. Сто лет не виделись, дружище. С трудом узнал тебя в этом костюме. Нравится? Улыбается Тобиас и ничего более опасного в своей жизни я не видела. Он убьет их обоих. Где твой Папуля? Шепотом спрашивает а н д р е Его машина здесь? Я перевожу взгляд на Тобиаса, пытаясь получить подсказку, как правильно ответить. Я не знаю. Я только что вернулась домой, заикаясь отвечаю я. Ненавижу себя за то, что не могу взять себя в руки, за то, что не могу соответствовать мужчинам, которые защищают меня. Знаешь, меня не устраивает эта сделка, – заявляет Доминик ровным голосом. а н д р е наклоняет голову. И почему же? Тобиас смотрит в мою сторону, когда меня неудержимо начинает колотить дрожь. Я понимаю его взгляд. Успокойся, детка. Я никогда в жизни не была так напугана. Диндон, диндон, диндон. Тобиас переводит взгляд на Матео. Его пистолет по-прежнему наставлен на Андре. Может, откроешь? Матео отвечает: Уж поверь, брат, не стоит. Тоби о с к и в а е т Я могу передать тебе деньги через несколько минут. Я повторю, шипит Доминик, меня не устраивает эта сделка. И вот тогда. Я замечаю пистолет Доминика д ж и н Сахматео. Дом безоружен. Он не успел добраться до пистолета из-за меня. Если бы пистолет был у Доминика, все бы уже кончилось. Желчь обжигает горло, я пытаюсь собраться с духом, прижимаясь к стене. Другой сделки не будет, брат. Резко произносит Тобиас. В его голосе звучит предупреждение. Сесилия, говорит Доминик знакомым тоном, которым обращался ко мне в те дни, когда мы проводили время наедине. Доминик, умоляет Тобиас, в его голосе слышится страх. Я обращаюсь к Сесилии, огрызается Доминик. Да. Глаза наполняются слезами. А Тобиас настороженно переводит взгляд с меня на своего брата. Давай после того, как все закончится, посмотрим фильм, спрашивает Доминик. Ты приготовишь мой любимый сырный попкорн? Мы заберемся под одеяло, которое пахнет. Чем оно пахнет? Я задыхаюсь от накатившей волны страха. Лавандой. Отвечаю я, по моим щекам текут слезы. Да. А потом я позволю тебе включить девчачий фильм, потому что хочу наблюдать за тобой, пока ты его смотришь. Когда ты пьянеешь от любви, на лице у тебя появляется такое дурацкое выражение. Должно быть приятное это дело, раз она так тебя выдрессировала дом. Подкалывает Матео. И переводит на меня безразличный взгляд. Мы любим дождливые дни, да, детка? Голос Доминика становится громче, и он делает шаг к м а т е о Любим? С губ срывается всхлип, и я цепенею от напряжения. Справа Тобиас, мое убежище, слева неминуемая смерть. И смерть намного ближе. Если это лезвие окажется быстрее пули Тобиаса, я буду первой. Но если он не успеет добраться до брата, Тобиасу приходится делать выбор: спасти брата или меня. И Доминик принимает решение за него, пытаясь взять удар на себя. Мы не ведем переговоров с террористами. Доминик с вызовом наклоняет голову, а Матео улыбается. С его клыков. Буквально сочится кислота. Он тяжелее Доминика килограммов на сорок, но за Домиником скорость и невероятная сила. Если бы я доверилась ему с самого начала, ему бы не понадобилось ни то ни другое, если бы я поверила ему. Из-за меня у него нет при себе пистолета. Доминик, шепчу я. Когда он делает шаг к м а т е о спускаясь по лестнице. Что, детка? Силь тупле, но фаргон да ступит же том. Пожалуйста, не делай глупостей. Я тебя люблю. e ж a с е Знаю. Доминик. Хрипло приказывает Тобиас. Отойди сейчас же. Мы разговариваем. Доминик делает еще один шаг к м а т е о Примешь приглашение на танец? Почту за честь, мой друг, отвечает Матео. Ты уж постарайся. Доминик, нет! кричит Тобиас, как только Доминик кидается на Матео. Тобиас бросается вперед за секунду до того, как Андре тянется ко мне ножом и толкает назад, а потом укладывает Андре выстрелом в упор в голову. Тобиас перелетает через перила. Споткнувшись при приземлении и в этот момент Доминик наносит Матео сильный удар в лицо. Я слышу хруст костей, из носа Матео брызжет кровь. Тобиас всего в нескольких шагах от брата, когда Доминик замахивается и пинает Матео в грудь. Матео падает назад, пролетая ступеньки и ударяется спиной о площадку. Доминик прыгает к Матео. Быстро поворачивается в нашу сторону, встречается с т о б и с о м на полпути и отталкивает его, как только в воздухе разносится свист пуль. Штукатурка рядом с головой разлетается, и я кричу. Доминик кидается ко мне с вытаращенными глазами, когда вторая пуля попадает ему в живот. Третья оказывается в бедре. Доминик прижимает к животу руку, падает на колени и дергается в п е р ё д Когда четвертая пуля влетает ему в плечо, Тобиас отталкивает его в сторону. Тобиас рычит, поворачивается и р а з р е ж а е т обойму в нижнюю часть тела м а т е о а потом врезается в него у подножия лестницы. В прихожей снова слышится выстрел. Скочив на ноги, я бегу к Доминику. Его глаза затуманиваются, рот распахнут. На его лице мука. Он тянет ко мне руки. За секунду я оказываюсь рядом, и он притягивает меня к себе, а потом, спотыкаясь, отступает назад, приваливается к стене и сползает вниз, оставляя на ней кровавый след. Матео что-то кричит нам снизу, но я вижу его лишь мельком. Лицо Матео пропадает из виду, а потом... Он мертвой кучей падает на пол. Доминик кашляет, а я накрываю его рану руками и смотрю в серебристые глаза. Прости. Прижимаю ладонь к животу, пока его глаза бегают из стороны в сторону. С его красивых губ начинает стекать кровь. Держись хорошо, держись. Доминик снова тянет меня за руки и кашляет. Тобиас подходит к нам. Я стою на коленях. Иди, хрипло выпаливает Доминик. Его лицо перекошено от боли. День дон, день дон, день дон. Мы все поворачиваемся к двери и знаем, что время уходит. Нам остаются секунды. Я прижимаю руки к животу дома, и он морщится. Каждый вдох для него мука, пока он переводит взгляд с меня на брата. Держись, говорю я, отчаянно пытаясь остановить вытекающую из его живота кровь. Прости, прижимаю руки сильнее, и он вскрикивает от боли. Прости, малыш, прости, шепчу я и прижимаюсь лбом к его лбу, пока Тобиас расстегивает ремень и завязывает его на бедре дома. Выше п у л е в о г о ранения. Доминик дергается. А мы пытаемся справиться с его ранениями, и тогда я замечаю, что его нога залита кровью. Уходи! Хрипит дом. Его глаза закатываются, когда он борется с очередной волной боли. Будь в с ё проклято дом! Страдальчески вздыхает Тобиас, осматривая плечо дома и прижимая руку к огнестрельной ране на ноге брата. Доминик накрывает мои руки своими и л е гонько их сжимает, а потом поднимает глаза на своего брата. Его полные боли слова звучат отрывисто. Ну, с о в ь о н тулеодок уже належа м о я в а м а т о н н мовхах. И он сондель. Брат, мы оба знали, что я не дотяну до тридцати. Береги ее. Дом снова кашляет. Его губы еще сильнее окропляются кровью, прекрасное лицо искажено гримасой боли. Уходи, тяжело дыша, выдавливает из себя он. Пожалуйста. Нет, яростно качаю головой, и он смотрит на меня. Извини, но ты не можешь умереть, потому что я придумала за тебя твое будущее, и я расскажу тебе о нем. Прижимаю руку к ране и смотрю ему в глаза. Не с м е й оставлять меня, я хочу свидания с тобой. Его кожа покрыта и с п а р и н о й Он пристально смотрит на нас обоих. Снова слышу, как дом кашляет, слышу, как он захлебывается, пытаясь держаться. Я продолжаю прижимать руки, и он отпускает меня, наконец уступив и позволив помочь ему. Тобиас прижимает лбом к лбу брата, и до меня доносится слабый шепот Доминика. Хах, бог т у ж о х Братья на век. Мать приветствует тебя, отвечает Тобиас. Отец тебя х р а н и т Люблю тебя, брат. Когда Тобиас издаёт крик и опускает голову, я поднимаю глаза и понимаю, что Доминик мёртв. Его глаза покрыты пеленой и смотрят туда, где мне до него не дотянуться. У меня перехватывает дыхание. И сердце в груди замирает. Дом! выдавливаю я и смотрю на Тобиаса. Нам не хватило времени ему помочь. Нам не хватило времени. Боже мой, дом! Неверя своим глазам, Тобиас кашляет, по его лицу текут слезы, а я прижимаю дома к себе. Я только что обрела тебя снова. Притягиваю его к себе. Когда он сползает по стене, его руки безвольно висят, тело покинуло жизнь. Опускаю голову на его грудь и не знаю, сколько проходит времени, но, наверное, немного, потому что в дверь снова звонят и понимаю, что наше время вышло. Я оглядываюсь на Тобиаса и вижу, как его глаза прикованы к нам двоим. Физически чувствую, как он начинает уходить в себя. Когда он переводит взгляд с меня на брата, день дон, день дон, день дон. Мы с Тобиасом поворачиваем головы в сторону, не к чемной преграды, что отделяет нас от опасности. За этой дверью, наверное, половина дезертировавшей шайки Майами. Через несколько минут все кончится, а в голове кружит только одна мысль: отлично, потому что я не хочу жить в мире. Где не существует Доминика. Тобиас подбирает оба пистолета, а потом берет под руки брата и несет его безжизненное тело по лестнице в мою спальню. Я иду за ним, плача, на взрыд, когда он кладет Доминика на ковер возле кровати. Я сажусь рядом с ним, укладываю его верхнюю половину туловища себе на колени и г л а ж у его прекрасное лицо. Вожу пальцами по густым волосам и подбородку, но его взгляд смотрит куда-то мимо нас, а я не могу отвести от него глаз. Как только Тоби с ногой закрывает дверь спальни, распахивается входная дверь, и мы встречаемся глазами, слыша, как внизу раздаются звуки выстрелов. А это означает бой. Они здесь. Остальные братья здесь. Нам нужно было самое большее несколько минут. Секунд. Это все, что было нужно Доминику, чтобы выжить. Меня поглощает тьма, когда вокруг нас разворачивается ад. Я погружаюсь в отрицание, качая на руках дома и отдаваясь чувствам, когда за дверью спальни раздается громкий удар. Из-за бытия меня вытягивает голос Шона. Тобиас, дом, вы здесь? Она с вами? Мы здесь, кричу я, и через секунду Шон во все о р у ж и и врывается в комнату, стремя жилетами в руках и пистолетами за спиной. Его взгляд мечется между нами, на лице читается явное облегчение. А потом Шон замечает, что Доминик безжизненно лежит у меня на коленях. Он кашляет, и его глаза с т е к л е н е ю т Шон в два шага проходит через всю комнату. падает перед нами на колени, бросив жилет ы н а п о л возле меня. У него вырывается хриплое ругательство, и он переводит взгляд со своего лучшего друга на меня, рыдающую над его телом. Это моя вина, признаюсь я, и поднимаю глаза, увидев, что Тобиас наблюдает за нами, стоя у кровати. Когда он пришел, я испугалась, что он причинит мне вред. Поэтому он бросил пистолет на лестнице. Я перевожу взгляд Шона на Тобиаса. Это я виновата, что у него не было при себе оружия. Нет, Сесилия, говорит Шон, его голос надрывается, и я смотрю на Тобиаса. Я не знала, что они здесь, Тобиас. Не знала, что они здесь, потому что он мне не сказал. Не знала, что происходит. Он не сказал мне, Тобиас. Я не знала. Он не думал, что пистолет ему понадобится. Хрипло шепчет Тобиас, потому что я обыскал дом и сказал ему, что все чисто. Не знаю, как они сюда пробрались. Нет. Смотря на нас, говорит Шон. Ни к чему это теперь. Никто из нас не нажимал на чертов курок. Шон медленно встает и смотрит на нас обоих. В мгновение ока его лицо ожесточается. А глаза горят жаждой мести. Он смотрит на Тобиаса, и я смотрю в его янтарные глаза, полные боли. Каково твое решение? – спрашивает Шон. Тобиас смотрит на меня, потом на брата и снова на меня. Тобиас, каково твое решение? – повторяет Шон. Никто не уйдет живым. Без промедления отвечает Тобиас. Смотря мне в глаза, а потом поворачивается к Шону. Отдай мне все, что на тебе. Его голос лишён эмоций, когда он протягивает руки. Шон передаёт один из пистолетов вместе с несколькими патронными обоймами. А Тобиас смотрит туда, где я сижу с Домом. Лицо Дома покидают все признаки жизни. Я смотрю на него и г л а ж у по волосам, а потом. Прижимаюсь губами к о л б у вискам, закрываю пальцами ему глаза. Спи, принц. Тихо произношу я, кусая губы. Его лицо заливают мои жгучие слезы. Я переплетаю наши с Домиником пальцы и закрываю глаза. Я найду тебя. Найду тебя в своих снах. У нас будут дождливые дни. Я найду тебя, Сесилия. Тобиас произносит мое имя так резко, что я вздрагиваю и переключаю свое внимание на него. Он за считанные секунды притягивает к себе мое внимание, а когда заговаривает, его глаза сверкают. Ты уедешь и не вернешься, никогда не вернешься. Его приказ категоричный, не допускающий споров или ответов. Тобиас поворачивается к Шону, надевает жилет через шею. закрепляет его и кивает в мою сторону. Уведи ее отсюда. Она припарковалась у леса. Я слишком погружена в свои мысли, в обволакивающее меня отчаяние, чтобы понять его слова или их истинное значение. Тобиас подходит к двери, напоследок бросает на меня взгляд и исчезает из виду. Довольно скоро я пойму. Какой урон нанесли его слова. Но все, что я могу делать сейчас, это смотреть на Доминика и осторожно вытирать с его губ кровь. Со всех сторон раздаются выстрелы, но неожиданно внизу, под балконом, я слышу голос Тайлера. Шон, все чисто. Стоя у застекленных дверей, Шон дважды стреляет во двор, а потом переводит на меня взгляд. Сисилия. Нам надо идти. Качая головой, я прижимаю к себе Доминика. Он еще теплый. Шон становится передо мной на колени, пока я г л а ж у дома по щеке. Нам надо уходить, Сесилия. Он аккуратно поднимает Доминика с моих колен, и я, обхватив его голову руками, ласково кладу его на ковер и прижимаюсь губами. У меня вырывается всхлип. Когда Шон оттаскивает меня от Доминика, мы оказываемся на балконе. На горизонте краснеет рассвет, а я изучаю свои окровавленные руки. Шон спускает меня вниз, где ждет Тайлер. Тот с легкостью меня ловит в тот момент, когда выстрелы рикошетят от стены дома. Тайлер прижимает меня к кирпичной стене и закрывает собой, подняв одинаковые г л о к и и наставив их в противоположные стороны. Когда появляется еще один ворон, Тайлер оглядывается и вопросительно смотрит на меня и мою одежду. Доминик, схлипываю в ответ я. У Тайлера вытягивается лицо, за блестевшими глазами он с г л а т ы в а е т но тут же берет себя в руки. Сколько их? спрашивает Шон, приземлившись рядом с моей сумкой в руках. и торчащим из неё сарафаном. Когда мы подъехали, я насчитал десять машин. Говорит Тайлер и кивает в сторону леса, откуда к дому выбегают еще несколько братьев. Никто не уйдет живым, повторяет Шон приказ Тобиаса, и Тайлер, понимающий, кивает. Я обращаюсь к Шону. Шон, где Роман? Не здесь. Он в безопасности. Но они сказали, что здесь его машина. Он в безопасности. Заверяет он, шагает ко мне и передает сумку, после чего поворачивается к Тайлеру. Уведи ее отсюда. Она припарковалась за лесом. Шон смотрит на меня, в его карих глазах проносятся эмоции, а через секунду он толкает меня в руки Тайлера. Иди. Хрипло шепчет он, и с этими словами идет обратно к дому. Нет, не так, пожалуйста! Кричу ему вслед. Шон! Мое сердце рассыпается на части. Меня охватывает страх, что, возможно, я вижу его в последний раз. Всех их. Он не замечает моей мольбы и спустя секунду входит в дом через черный ход. Раздается выстрел, от которого звенит в ушах. Тайлер заглушает мой крик и крепко обхватив за талию, утаскивает от дома. Си, пожалуйста, нам надо идти, кричит он. Я поворачиваю голову, смотря на дом. Парень останавливается, обхватывает меня за плечи и встряхивает, заставляя посмотреть ему в глаза. Черт тебя дери! Мне нужно, чтобы ты держалась молодцом. Сейчас я моментально перестаю сопротивляться, глотаю ком в горле и киваю. Тайлер сжимает мне челюсть, заставляя сосредоточиться на нем, а в доме уже ближе к нам снова слышны выстрелы. Мне нужно пять минут, умоляет Тайлер. Дай мне пять минут, ты сможешь. Я киваю, и он тут же хватает меня за руку. И срывается с места. Я бегу за ним, позволяя адреналину взять верх. Мы петляем зигзагами по краю большого двора и подбегаем к деревьям. Мимо проносится еще несколько воронов, не удостоив нас взглядом, пока мы бежим в обратном от них направлении. Утреннее солнце пробивается сквозь сосны. Тайлер осматривает лес. Его голова наклонена, он напряжен. Похоже, его военная подготовка берет верх, потому как он заставляет меня замолчать и прижимает к себе. Он проводит нас целыми и невредимыми через лес к обочине, где мы переводим дыхание. Здесь припаркован мой джип, а за ним стоит комару Доминика. Тайлер вытаскивает из моей сумки платье и поворачивается лицом к лесу, стоя на страже. Пока я снимаю с себя пропитанную кровью одежду, когда я переодеваюсь, он собирает ее и поворачивается ко мне, в л о ж и в в руку стопку налички. Плати только наличкой, пока не доберешься до дома. Полезай в машину и не смей останавливаться, пока не окажешься в Атланте. Не превышай скорость и с м о й кровь. Как только окажешься на месте, до тех пор никто тебя не должен видеть. Тебя здесь не было, Си. Тебя никогда здесь не было, поняла? Жди моего звонка. Тайлер, я не могу так уехать, не могу их оставить. Си, дай мне вернуться к ним. Я киваю, и он крепко меня обнимает, а затем отпускает. Иди. В мгновение ока я оказываюсь за рулем джипа, а в следующую секунду Тайлер исчезает в лесу. Безудержно дрожа, я завожу двигатель и включаю передачу. При виде машины, мимо которой проезжаю, издаю гортанный крик. Дорога стремительно расплывается перед глазами. Солнце поднимается в утреннем небе, проливая свет на день, от которого я никогда не оправлюсь. Все, что я могу, это держать руль прямо. Доминик мертв. Мертв. Он не вернется, я потеряла его навсегда. Господи, пожалуйста! Я бью руками по рулю, когда меня снова разрывает от боли, пока я заново проживаю последние минуты его жизни. Я ничего не сделала. Я стояла, застыв от страха, и смотрела, как они сражаются за меня, смотрела, как Доминик умирает, чтобы защитить меня. И ничего не сделала, чтобы помочь им, помочь себе. Я просто стояла и кричала. Я вела себя как трусиха. Мы оба знали, что я не дотяну до тридцати. Береги ее. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, не забирай их, пожалуйста. Я м ч у прочь с привкусом крови Доминика на губах. к о т о р а я покрывает и мои руки. Миную границу округа и выезжаю на шоссе навстречу будущему, которого больше не желаю.